любопытных заключенных. Через пару минут генералы Богатырев и Жаров на собственных руках вынесли из медсанчасти раненого. Он был в бессознательном состоянии. Богатырев и Жаров втащили раненого на задней сиденье чайки. Спустя минуту начальник тюрьмы, запыхавшись от бега, вручил Богатыреву тонкую папку, который был лишь один документ. На бланке МВД СССР значилось «Утверждаю, начальник отдела разведки МВД СССР, генерал-майор внутренней службы А. Краснов. Постановление об этапировании заключенного. Москва, 19 января 1982 года». Рассмотрев материалы дела о телесном повреждении, полученном при превышении необходимой самообороны в момент задержания браконьера сотрудником Южно-Сахалинского областного управления внутренних дел капитаном Сидоровым ИИ, и учитывая, что капитан Сидоров подозревается в корыстных связях с главарями нелегальной левой экономики Южно-Сахалинского края, заместитель начальника отдела разведки мвд ссср полковник олейник постановил первое это капитана сидорова из следственного изолятора увд сахалинского область полкома в следственный изолятор номер 1 гувд мосгорос для дачи показаний в отделе разведки мвд ссср второе до выздоровления сидорова Задержать его в медсанчасти следственного изолятора номер 1 с соблюдением правил особой секретности по инструкции номер 17 от 15 сентября 1971 года. Зам. начальника отдела разведки МВД СССР, полковник внутренней службы Олейник. Взрыв сиреной. Чайка вымахнула из тюремного двора и помчалась из сокольников В центр Москвы на Грановского, в хирургическое отделение Кремлевской больницы. Это был первый в практике кремлевских врачей случай, чтобы больного доставили им на хирургический стол прямо с тюремного матраца. Дежурный хирург, приказав ассистентам готовить больного к ампутации ноги, сказал Светлову, что в ближайшие час-полтора о допросе больного не может быть и речи. Светлов, матерас вышел из ординаторской и сказал генералу Жарову, «Хорошо бы здесь охрану поставить, товарищ генерал, потому что он такой же сахалинец и сидоров, как я поставлю». «Надо брать их Красного и Олейника». «Нет», — ответил Светлов, «пока не надо, рано». И взглянул на часы. Было 11 часов 50 минут. С момента гибели Нины Макарычевой прошло чуть меньше 42 часов. И совсем немного оставалось до расплаты с ее убийцами. До салюта, о котором мы говорили с ним сегодня рано утром у Кремлевской стены. Оставив в больнице капитана Орученова, Светлов поехал в Мур ждать телефонного звонка из западного Берлина. 12 часов 50 минут в Восточном Берлине. Армейская «Волга» полковника Трудкова выехала из ворот крепости, где размещается советское посольство, прокатила по Унтерден-Линден и свернула на Фридрихштрассе. Говорливый, румянощекий полковник уже осточертел мне своей дотошной заботливостью и болтовней. Можно было подумать, что он родился и вырос в этом городе, удивительно похожем на какой-нибудь Сталинград или Куйбышев, не столько деталями своей архитектуры, сколько общим впечатлением от нее. Та же тяжелая серо-влажная окаменелость зданий и витрины с фотостендами местных газет и портретами передовиков социалистического труда, совсем как в какой-нибудь Полтавской или Воронежской правде. И на улицах люди с точно такими же озабоченно замкнутыми лицами. Даже возвышающиеся чуть не на каждом перекрестке стеклянно-бетонные стаканы с полицейскими сделанные по нашему милицейскому образцу. Или наши по их чертову знает.